Глава 18. Я проснулась утром, а может быть и днём. Сложно определить, когда в окно спальни ярко светит солнце, а часов у тебя нет. Солнечный свет определённо получал некое извращённое удовольствие, безжалостно светя мне в лицо, отчего в глазах появилась такая невыносимая резь, будто в них сгрузили камаз песка. Во рту было настолько сухо от жажды, что собственный язык ощущался чем-то вроде наждачной бумаги, безжалостно царапающей высохшие щёки своим прикосновением. При первой же попытке повернуть голову, чтобы избавиться от вездесущего солнечного света, в голове будто проснулся колокол и начал гулко стучать языком по медной юбке. Блин, и зачем я вчера столько выпила? Толокнулась в голове запоздалая мысль. И где я теперь? Расстроило следующее. Я осторожно, пытаясь не будить притихший колокол, постаралась осмотреться. Несмотря на медленные движения, головная боль никуда не делась, но стала немного терпимее. Уже хорошо. Как оказалось, я в форме звезды раскинулась на большой кровати. И это был несомненный плюс. куда хуже, очнуться где-нибудь под кустом. Ночь её это ложа, я не знала. А это безусловно минус. После вчерашнего вечера только в чужой постели проснуться не хватает, и без того дворец будет гудеть слухами о нас с лордом Кайдалем, о том, как я внезапно стала приёмной матерью эльфийского малыша, о лабиринте и потере его магичества. Только связи на одну ночь по пьяни и не хватает в этом списке. Но никого, кроме меня, в постели не видно. И это плюс так плюс, прямо плюсище. Вполне можно смотаться потихому и в дальнейшем делать вид, будто ничего и не было. Не то, чтобы я так часто поступала, просто раньше не приходилось попадать в подобные ситуации, независимо от того, сколько я выпила накануне. Бог как, говорится, миловал. Попыталась подняться, не вышло. Твою ж налево, ещё и парализовала, обречённо вздохнула я про себя. Конча истерить, подшёя женщина. Ворвался в перепуганный разум насмешливый голос Кумивара. Я тут же обрадовалась, что Мечи наконец при мне. Но вот что меня обозвали подшёй женщиной, напрягала Неужели я чего-то не помню? И грехопадение всё-таки имело место, но настолько не впечатлило, что даже не запомнилось. Мой брат имел в виду, что ты изволила явиться в комнату сильно на веселе и так упала на кровать, что ножки еле выдержали. Поспешила успокоить же студай. Спасибо ему за это, а то я уже такого себе напридумывала, что впору встречься в монастырь. Точно. Согласился Кумивар с таким ехидством, что прозвучало это скорее: "Ну, если вы так считаете", а ещё схватила нас, расцеловала и утащила с собой в кровать Избращенко. Только я хотела вернуть нечто едкое в ответ зарвавшемуся мечу, что-нибудь вроде: "В таком месте спать, вооружённый до зубов, значит, проснуться живой", как Джестудай примирительно заметил. Тебя вовсе не парализовало. Просто ты всю ночь спала в одной и той же позе, вот тело и затекло. Точно. Да ещё это дурацкое платье и совершенно неудобный корсет. Облегчённо вздохнула я, вызвав у Кумивара ехидный смешок. Ну да, наверное, поэтому наша воительница решила разорвать свой туалет на полосы, до корсета добиралась. Я не удостоила клинок ответом. Зачем портить себе нервы, когда этот день или утро только начал налаживаться? Я у себя в комнате в целости, если не считать ущерба, нанесённого гардеробу и царапин и сохранности. Аллилуйя. Осталось только одно встать с кровати. Задача вполне выполнимая. Беатрикс Кидо из Зубит Била удалось справиться с параличом усилием воли, а она, между прочим, в коме несколько лет провела, а не спину отлежала. Итак, я решила идти её путём. Посмотрела на ноги и приказала себе пошевелить большими пальцами. Где-то через минут 20 я с кряхтеньем столетней бабки поднялась с кровати. А мы предупреждали тебя, что надо чаще тренироваться. Ты в ужасной физической форме. Не удержался от комментария Кумивар. Наглый поклёб. Фыркнула в ответ я. Недалее как вчера я совершила спринтерский забег по переходам лабиринта на перегонки с местными неблагодарными тварями, между прочим. Мечи тут же заинтересовались моим вчерашним приключением. пришлось рассказывать, параллельно пытаясь извлечь своё тело из опостылевшего изобретения средневековых портных. Рассказывать получалось, избавиться от одежды нет. Понятно, почему лединуждались, чтобы их одевали и раздевали. И эту страсть самостоятельности унуть практически нереально, тем более что шнуровка находится исключительно сзади. толи для особо гибких придумали, то ли чтобы девки замуж шли скорее, если не для продолжения рода, то хотя бы для экономии семейного бюджета за счёт сокращения заработной платы прислуги. Я даже серьёзно задумалась над тем, чтобы срезать себе это орудие пыток чёртовой матери, но быстро передумала. Из острых предметов, которыми реально можно было избавиться от корсетных оков, были только эльфийские клинки. Только вот ими запросто можно оттяпать еще и ещё и что-нибудь нужное родному организму. Знаю, многие мечтали похудеть, но не таким же способом. И вот, когда я уже начинала медленно, но верно сползать в бездну отчаяния, явился он. Мой спаситель постучал прямо в мою дверь сильно и настойчиво. Босая неслась к двери со всех ног. Вдруг уйдёт, подумает, что его тут не ждут. Куда нас забыла? закричал кумивар, да так громко, что чуть голова не раскололась от децибел. Мало ли кого там черти принесли? Может, за дверью маньяк? Как ни странно, было что-то здравое в заявлении Эльфийского клинка. В последнее время мне стало слишком вести на всякого рода сюрпризы, чаще всего неприятные. Пришлось метнуться обратно в спальню, схватила оружие и снова помчалась к двери в надежде, что визитёру не наскучило длительное ожидание, и он не убрался во всяяси, пока я совершала спринтерские забеги по комнатам. Иначе у меня есть все шансы умереть от отчаяния и быть захороненной в злополучном корсете. Я вцепилась в дверную ручку, как утопающий в спасательный круг, резко распахнула дверь и встретилась с потрясённым взглядом его светозарности. Конечно, Я всколокоченная, со взбившимися на бакасичками, больше всего походящими теперь на дреды, облачённая в жалкие остатки бального платья с двумя мечами наперевес, являла собой зрелище не для слабонервных. О, вот кто меня разденет! Вместо приветствия жизнерадостно сообщила я: Помню, це в какой-то утренней передаче, когда я собиралась на работу, дама-психолог говорила, что свои желания мужчине нужно озвучивать сразу, чётко и конкретно. Иначе либо сама забудешь, что собственно от него хотела, либо он тебя не поймёт, потому как мужчина внимательно слушает лишь первые несколько фраз, а остальная речь женщины сливается для него в нескончаемое бла-бла-бла. Вот, я и озадачил дракона сразу. Теперь это его проблема. Раз пришёл, будь любезен, помоги женщине в её затруднении, всё как доктор прописал. Шокированный предложением дракон неопределённо хмыкнул, явно прикидывая, чем грозит ему извлечение гостьи из одежды. Прочистил горло и лишь потом решился на ответ. Леди Тот, кто в прошлый раз решился снять с вас одежду, имел длинный и очень неприятный разговор с королевой. Я смирила дракона задумчивым взглядом. Неужели бояться? Вряд ли. Просто отлынивает. Неужели? Мило улыбнулась я. И кто бы это мог быть? Я действительно не помнила того, кто посмел меня раздевать. И это странно, чёрт побери. Лапали меня, а об этом знают только тот, кто посмел протянуть ко мне свои похотливые ручонки, королева, отчитавшая извращенца, и дракон. Интересный набор участников. Найдём и отрубим руки, чтобы не повадно было тянуться куда ни следует, грозно констатировал кумивар. И как ни странно, я была с ним полностью согласна. Редкий случай, и пугающий. Этот мир плохо на меня влияет, становлюсь кровожадной. Лорд Кайдэль, разумеется, спокойно сообщил его светозарность. Правда? Искренне изумилась я. И когда только успел. Леди, но ну вы же сами сказали. Начал было дракон, но запнулся. Демоны? А вы же и не говорили ничего такого. Лорду Кайдэлю досталось ни за что. Ах, да, припоминаю нечто подобное. Я действительно прямо ни на кого не указывала, просто намекнула издалека. Попытка отрубить мне голову это по-вашему ни за что? разобиделась я. В моём же случае меня просто не так поняли. Так вы мне поможете или нет? Разумеется, разве я могу оставить леди в беде? Дракон даже слегка поклонился, чтобы не оставить и тени сомнения в его способности своевременно и бескорыстно приходить дамам на помощь. Но в его словах явственно ощущался некий подтекст. Полагаю, есть ещё некое но, высказала свои сомнения я. О, леди не только красива, но и умна, отпустил комплимент его светозарность. Интересно, зачем он мне льстит? Тут же мысленно нахмурилась я, внутренне напрягаясь. С местными дамами по красоте я и рядом не стояла. Ум, конечно, есть, но периодически отключается и передаёт бразды правления той части тела, которая, как известно, просто жаждет приключений. Я просто очень любопытен от природы и желаю знать, почему на лете было так мало одежды, когда я увидел её впервые, мягко сообщил он. Надо же, как завернул, мысленно восхитилась я. Не спросила в лоб, почему я полуголая была практически чисто в мужской компании. Я просто приманивала грифона, чтобы он выбил решётку на окне, раскрыла страшную тайну я. Никогда не слышал, чтобы грифоны интересовались прелестями человеческих женщин. Удивлённо приподнял красиво очерченную бровь его светозарность. У, -у, -у о чём он подумал? Я даже не смогла определиться, польстил он мне или оскорбил. в том смысле, что, судя по предложению дракона, грифон должен был лететь на зов и, узрев меня в неглиже, страстно ломать тюремную решётку, мечтая о столице со мной в эротическом экстазе. Такое лучше не представлять, хотя, конечно, фантазия у меня большая. Я тоже согласилась я. Поэтому предпочла не пытаться соблазнить монстра третьим размером бюста, а просто помахать ему из окна шмотками. Его святозарность облегчённо вздохнул. Видимо, и у него с фантазией было всё в порядке. Я удовлетворилла ваше врождённое любопытство. Мужчина согласно кивнул. Тогда заходите, будете меня раздевать. А может, здесь? Упёрся тот. Нет, ну надо же, мне попался стеснительный дракон. А что не так? Настала моя очередь, удивлённо приподнимать бровь. Обещаю, приставать не буду. Нас поймут привратно, упорствовал дракон. Ваша светозарность, я не совсем понимаю логику этого самого привратного понимания. То есть, если вы начнёте расшнуровывать мой корсет прямо в коридоре, любой, кто на нас наткнётся, ничему не удивится. Наверное, вы все леди, у которых нет собственных горничных, предоставляете подобные услуги в добровольном порядке. Его светозарность неопределённо хмыкнул, подвинул меня в сторону и вошёл. Ура, с меня снимут корсет. Какое счастье! Пришлось снять с меня остатки платья, чтобы добраться до садистского изобретения средневековых модельеров. Уверена, у многих орудий пыток и безжалостных тисков, стягивающих мои многострадальные рёбра, один и тот же создатель извращеннец. Снимать лохмотья перед его светозарностью было не стыдно, как перед врачом мужчиной. Когда дракон расшнуровывал корсет, на меня накатила такая волна облегчения, что словами не передать. Никогда ещё мужские руки не дарили мне подобного удовольствия, даже близко не было. О, да, боже, как же хорошо. Тонно выдохнула я, не забывая придерживать спадающую деталь туалета. Пусть рёбра ещё помнили жёсткую хватку корсета, но сейчас он уже неопасен, и его вполне можно использовать как ширму. Сестра, на вашем месте я бы уединился для подобных утех, любезно сообщил голос Еринеля, и мой брат практически восстал из многочисленных подушек дивана. Я подпрыгнула от неожиданности и чуть не потеряла свой импровизированный щит. Да, прыгать топлес перед двумя мужчинами мне ещё не приходилось, и надеюсь, не придётся. Какого лешего, Эринель, взорвалась негодованием я, пытаясь прожечь сереброволосого возмущённым взглядом. Как ты вообще сюда попал? Как все через дверь? Совершенно не расстроился эльф. Я же предупреждал тебя, и что буду спать на твоём диване? Моя комната похожа на конуру для твоего тигра. У тиграша нет конуры, возразила я. Кстати, где он? Тигр нашёлся как-то сразу. Наверное, потому что в принципе и не терялся, а всё это время находился за белоснежными лёгкими газовыми занавесями в саду. Услышав своё имя, боевой кот просунул довольную морду в дверной проём, которого точно раньше не было. "Мать моя женщина, тут ещё и сад есть?" удивлённо сообщила я гостям после того, как мы прошли вслед за тигром. За дверями, за навешенными полотнищами невесомого, лёгкого белого материала, раскинулся необыкновенно красивый сад. что было невозможно, так как щедро выделенные комнаты находились точно не на первом этаже. В сад вела беломраморная терраса. Вдоль белокаменных балясин расставлены вазоны с пенами шапками белых, сиреневых и голубых цветов. Такие растения я видела впервые, но чем-то они напоминали ампельные петунии, так что буду называть их именно так. Посередине расположился стол, сервированный к обильному и вкусному завтраку. Глядя на потрясающее разнообразие продуктов, невольно вспоминалось, что завтрак это самый важный приём пищи. Недалеко от стола, но ближе к лестнице, спускающейся в сад, стояла огромных размеров миска с остатками мяса. Тиграш явно не стал дожидаться моего пробуждения и позаботился о себе сам. Умный котик. С такой хозяйкой запросто лапы протянуть можно. Кстати, в саду имелось целое озеро. Реально озеро, причём в комплекте с белыми лебедями. Величечавые птицы невозмутимо бороздили водную гладь, красиво изогнув шеи. Леди, кажется, вы жаловались на отсутствие прислуги. Задумчиво поведал его светозарность. Именно, а что? Тут же заинтересовалась я. Дракон не успел уточнить, что именно он имел в виду, интересуясь по поводу обслуживающего персонала. В это время откуда-то из-за группы фруктовых деревьев появились олени. Матёр и самец, чью голову украшали ветвистые рога, степенно вёл свой гарем и детей к озеру на водопой. "Тут ещё и олени", восхитилась я семейной идиллией копытных. Все животные проигнорировали мой восторг, и только один из любопытных оленят решил узнать нас поближе. Он медленно с опаской подошёл, сунул влажный нос прямо в мою ладонь, не нашёл ничего вкусного и обиженно фыркнул. Я рассмеялась, осторожно протянула руку и нежно погладила бархатистую мордочку малыша. Оленёнок принял ласку вполне благосклонно. Даже глаза чуть прикрыл от удовольствия. Еринель тоже было сунула руку к малышу. Тот, ощутив вздрогнул и клацнул зубами в сторону эльфа. Если бы не хорошая реакция последнего, пальцы вполне могли пострадать от зубов троядного. Алиньоно резко развернулся, и только его и видели. Он хотел меня укусить. Возмутился брат. Его сложно винить, выткнули в его сторону рукой. Встал на сторону оленёнка его светозарность. Я же эльф, животные должны меня любить, недоумевал Еринель. Вот так и развенчиваются мифы, добавила свою ложку дёгтя я. И, кстати, о животных. Знаю я одних собак, хотите их проверить на лояльность? Это те, которые, возможно, сожрали местного верховного мага, уточнил эльф. Я кивнула. Благодарю, но не стоит беспокоиться зверей после сытного ужина. Пока мы выясняли, могут ли звери любить эльфов просто как вид или рассматривают остроухих исключительно как потенциальный ужин, его светозарность с задумчивым видом подошёл к столу и взял с расписной фарфоровой тажерки для фруктов спелое наливное яблоко. Плот повёл себя странно. Несколько секунд он ещё сохранял свой обычный вид, потом почернел, рассыпался в прах, просочился между пальцев мужчины и тёмными хлопьями осел у начищенных до зеркального блеска сапог. Я поражённо застыла, раскрыв рот. Ну и порядки в этом дворце завели. Гостей всяким гнильём угощают. После такого завтрака с неделю животом будешь маяться. Что это было? Осторожно поинтересовался Еринель, разглядывая остальные продукты с таким видом, будто ожидал от еды любого подвоха. "А вы ещё не поняли, мой друг?" снисходительно улыбнулся его светозарность. "Всё, что мы здесь видим, предназначено исключительно для леди Вероники. Поэтому оленёнок дал себя погладить именно ей. Уверен, леди с лебедями подружится, а ананас птицы станут шипеть". Мы не сможем есть, пока леди не сядет с нами за стол. Поэтому предлагаю вам, леди Вероника, привести себя в порядок и присоединиться к нам. Уверяю, мы ничего не будем обсуждать ваше отсутствие. Честно говоря, я безумно хотела принять ванну, расчесать волосы, надеть на себя что-нибудь чистое и приятное телу. Но любопытство, любопытство мучило меня не меньше, чем нечищенные зубы. только чур без меня ничего не рассказывать выдвинула ультиматум я уверяю вас в ваше отсутствие мы станем разговаривать исключительно о погоде заверил его светозарность